Резен и времена Ричарда Брэнсона. В современном мире бизнеса Ричард Брэнсон аномалия. В эпоху стратегов он оппортунист. Его компания Virgin Group представляет собой поистине феномен бизнеса. Никогда раньше отдельная марка не охватывала столь успешно такой разнообразной сферы товаров и услуг. Характерный красный с белым логотип Virgin кажется таким же растяжимым, как презервативы Mates, одно из изделий, которое она продвигает. Основная заслуга Бренсона именно в создании универсального бренда. Феномен Бренсона. Персонаж фильма Четыре свадьбы и одни похороны шутит, что его друг должно быть самый богатый человек в Британии, но тот возражает: "Конечно, нет. Есть ещё королева". И у этого типа Бренсона дела идут чертовски хорошо. Конец цитаты. У самого известного предпринимателя Британии Бренсона дела идут чертовски хорошо уже более 3 десятилетий. Он начал свой первый бизнес в возрасте 16 лет, а уже в 24 был миллионером. Сейчас, когда ему за 50, Бренсон регулярно входит в список богатейших людей мира журнала Forbes. Его состояние было оценено в 1 млрд 800 млн долларов, но точную оценку дать сложно, поскольку его компании Частные и постоянно делящиеся и сегментирующиеся контролируются рядом офшорных трестов, абсолютно легальных и честных, но в которых легко запутаться. Сегодня Бренсон движущая сила в центре паутины, состоящей из более 200 компаний, в которых работают более 25.000 человек в 26 странах. Его коммерческие интересы охватывают путешествия, отели, потребительские товары, компьютерные игры, музыку и авиалинии. Существует даже пенсионное и инвестиционной системы Virgin. Но финансовые услуги – нечто совсем иное, нежели молодая звукозаписывающая компания, которая помогла открыть панк на музыкальной карте 80-х, начиная с весьма спорной группы Sex Pistols. Все в ее записях предполагало бунт, включая интерпретацию Sex Pistols гимна Британии «Боже храни королеву». Но для Брэнсона она была крыльугольным камнем для достижения своих целей. К тому времени Virgin уже завоевал уважение поколений хиппи альбомом Tubular Bells молодого неизвестного певца Майка Олфилда. Таким образом, Брэнсон создал новый сплав бунтарства и бизнеса и вывел уникальную теорию бренда. Теперь он просто иногда повторяет свой рецепт. И все же Брэнсон больше, чем просто бизнесмен. Он популярная общественная фигура, которой одинаково восхищаются и старое поколение, и современные молодые люди. Принадлежа к поколению бизнес-лидеров, выросших ещё в 60-е, он был хиппи-капиталистом. К этому он добавил репутацию искателя приключений, установив новый мировой рекорд по пересечению Атлантики и чуть не погибнув при попытке совершить кругосветное путешествие на воздушном шаре. Его отчаянная храбрость вне деловой жизни равна дерзости его выходок. Он несколько раз использовал марку Virgin, чтобы открыть огонь по агрессивным лидерам рынка и встряхнуть сперва большие звукозаписывающие компании, затем авиалинии, а совсем недавно компании, выпускающие безалкогольные напитки и рынок финансовых услуг. Несколько раз эти коммерческие приключения почти доводили его компанию до банкротства, но с их помощью он завоевал любовь и симпатии сперва британцев, а затем и всего мира. Однако популярный имидж даёт неверное представление о Бренсоне. Несмотря на своё богатство, он не умиряет своих коммерческих амбиций. Временами кажется, что он создаёт новые предприятия почти ежедневно. Один биограф назвал его безжалостным, амбициозным трудоголиком. Бренсон заявляет, что деятельность Virgin начиналась в городской телефонной будке при уставном капитале меньше той суммы, которую большинство людей с удовольствием просадили бы за один вечер в ресторане. Он окружен мифами и анекдотами. Тем не менее, бизнесмен и мастер создания брендов, истинный Брэнсон остается скрытым от общественного мнения. Универсальный бренд На сегодняшний день величайшим коммерческим достижением Брэнсона является создание того, что бесспорно можно назвать первым мировым универсальным брендом. Другие известные имена стали синонимом изделий, которые они украшают. Например, «Крэнс». Coca-Cola или Levi Strauss. Но только Virgin стоит выше товаров, которые продаёт. Всё же, несмотря на её огромный успех, Бренсону хочется заставить нас поверить в то, что у него ничего заранее спланировано не было. Он создаёт впечатление, что феномен Virgin одна из случайностей, которая время от времени происходит со всеми. Это часть мистификации Бренсона. Он рассказывает о начале своего бизнеса так, как будто это было проще простого. «Когда мы придумывали название Virgin для нашей звукозаписывающей компании зимой 69-го года, рассказывает Брэнсон, ко мне в голову закралась смутная идея, что название должно быть привлекательным и приемлемым для множества других изделий для молодежи». Конец цитаты. «Искренний критик школ бизнеса и теорий менеджмента». Естенный критик школ бизнеса и теории менеджмента, Бренсон очень любит изображать себя обычным человеком с улицы, несмотря на своё почтенное буржуазное происхождение. Он мальчик с пальчик, который перехитрил великана. Его история о том, как появилась знаменитая эмблема Virgin, очень типична. По его словам, Virgin так происходит буквально всё. Когда Virgin Records стало успешной, рассказывает Бренсон: "Мы просто продолжили исследовать наши интуиции". Изначально музыка отражала эпоху хиппи, и наша эмблема в виде обнажённой женщины в точности это передавала. Затем, когда пришли панки, мы почувствовали, что нуждаемся в новой эмблеме. Вместо того, чтобы тратить состояние, выходя на рынок с новым образом, я решил обсудить это с нашим графическим дизайнером и объяснить, чего бы нам хотелось. Он бросил на пол набросок, теперь всемирно известный логотип Virgin, который я к счастью поднял. Конец цитаты. Небрежно сказано, но за словами скрывается необыкновенное мышление бизнесмена, который переделывает бизнес так, чтобы он всегда соответствовал своему времени.